Глава шестнадцатая. Мы уезжаем. Уезжаем втроём. Мы — это я, Василиса и Нинель. Мы ее уговорили, убедили, уломали. Закрываем квартиры, ставим их на охрану и вперед. Переезд я запланировала еще в конце лета и до самого Нового года вела переписку с Фомичом. Он был поставлен в известность о том, что совсем скоро... В новый дом на постоянное место жительства переедут дочка его нанимательницы и ее внучка. Не могла же я ему сказать правду о себе. Интернет — наше все. Посмотреть дом — пожалуйста. Выбрать мебель, шторы, украшения. Проследить за установкой — легко. Заказать и оборудовать в одной из комнат. Благо, высота потолков позволяет скалодром — пожалуйста. Купить раритетный рояль — платите деньги, он ваш. «Хотите пару лошадок? Куда доставить? Технику? Нет проблем. Вам остается только поднапрячься, выбрать и заплатить». Согласившаяся уехать с нами не нуля при помощи того же интернета и знакомого антиквара обставляла свои будущие апартаменты, конечно же, сама. И вот этот день настал. Позади веселый праздник у Кремлевской елки, пригласительные билеты на который я сумела купить для нас с дочкой. Позади встреча Нового года и вступивший в силу долгожданный развод. Рождество мы будем встречать уже в новом доме. И все вроде бы хорошо. Ребенок не плачет по ночам, щебечет на французском, как на родном. У восятки оказались удивительные способности к языкам. Я полностью восстановилась после всех моих злоключений. Вырасти не выросла, но красоткой определенно стала. А что? Молодость, здоровье, тренировки... Возможность потратить на себя любимую очень много и еще немножко что еще нужно. Василиса моя теперь больше похожа на золотого ангелочка, а не на заморыша. Живи радуйся, но нет же. Где вот его носит козла гулящего? Мы ждем, а он. И ведь чувствую жив, но никаких известий от него как не было, так и нет. Ни звонка, ни весточки. Убеждаю себя, что чужой, что обидел, не искал. Но ведь тогда, шесть лет назад, не выкинул, не бросил дурную малолетку, повисшую у него на шее. Работал, защищал, нянчил ребенка, прощал. Ну, а потом устал. Так его тоже понять можно. Она ведь не я. Ей он был не нужен, да и дочь ей была не нужна. А мне, судя по тому, как болит душа, нужен. А потому, уже уезжая в самый последний момент... наняла людей для поиска нашей потеряшки. Да, времени много прошло. Как говорят умные люди, след остыл. Но если жив, то значит, еще можно на что-то надеяться. Урал встретил нас с сугробами и морозом. А Фомич и его ребята — улыбками и настоящей ненаигранной радостью. Василиса и Нинель освоились очень быстро. И всю дорогу до нашего нового дома — Задавали вопросы и строили глазки встретившим нас бравым молодцем. И кто из них кокетничал больше, я даже не скажу. Обе молодцы. А дом... Это же не дом, это мечта. Вся усадьба уже огорожена, ворота и территория под видеонаблюдением. А наш генерал... Он же... он же настоящий генерал. Все было сделано так, как мы хотели и даже больше. Наш дом не выглядел картинкой в модном журнале. Он был теплым, уютным, настоящим. Целую неделю мы с помечом занимались оформлением документов, банковских счетов, наймом дополнительных работников, обговаривали все нюансы нашего дальнейшего сотрудничества, а бабуля с внучкой осваивали территорию. Лошади, тир, скалодром, занятия языками и музыкой. Им везде нужно было успеть и все попробовать. Времени на все это хватало едва-едва. Время шло, мы прижились на новом месте. Выбрали школу для нашей принцессы. Окончательно определились с тем, кто из нас чем хочет заниматься в дальнейшем. Фомичу, как оказалось, давно хотелось открыть охранное агентство. И теперь у него появилась такая возможность. Анинель не только согласилась выступить спонсором, но предложила совместить будущее охранное агентство с командой молодых детективов, работающих под ее чутким руководством. Да, старшее поколение буквально фонтанировало планами, забыв о возрасте и болезнях. А я? Я, хорошенько подумав, забраковала свои порывы начать возрождать свой бизнес и, схватив в охапку своё солнышко, отправилась в компании двух охранников, а без них нас никто не отпустил. Мир посмотреть. Домой мы вернулись в конце мая. Мир был рассмотрен нами очень внимательно и вдумчиво, потому в ближайшие 10 лет «В новые путешествия нас вряд ли потянет». Деньги, выведенные раньше на заграничный счет, были мною вложены в дело и начали работать. Обновки и сувениры доставлены по адресам. Наши любимые деятельные старички встретили нас с сюрпризом. Агентство «Щит и меч» приступило к работе, и оформлено оно было на мою такую скромную персону. Фамиджа числился в нем директором. Почему всё получилось именно так? А потому что, пока нас не было, в гости к деду Фомичу приезжали его дети и внуки. Не знаю уж, кто им в дальние дали сообщил новости, но приехали они за ним и за наследством. Эти любящие чада были на сто процентов уверены, что и усадьба, и новое агентство принадлежат именно ему. И теперь наши люди искали того, кому так сильно захотелось получить все то, чем владеем мы, а точнее я. Иностранным родственникам нашего деда, к их негодованию, пришлось жить в гостинице и, естественно, за свой счет. Бабуля Нинелих даже за ворота усадьбы не пустила. Продержались они недолго, уехали с пустыми руками. Продавать оказалось нечего. Деда же ни продать, ни с собой взять они не смогли или не захотели, не знаю. Удалились его детки во свояси жутко недовольные. Но и это еще не все. Самая главная новость дожидалась лично меня. Нашлась моя потеряшка. Ну, как нашлась, почти нашлась. Нанятые мной люди определили точный район для поиска в того отряда диких старателей, с которыми мой бывший муж отправился за богатством год назад. Жив ли он сам, никто точно сказать не мог. Жители маленького, словно забытого среди леса поселения, расположенного у подножья Уральских гор, За хорошее вознаграждение поведали о том, что раз в 2-3 месяца к ним на 3-4 дня приходят за продуктами старатели. Выпивают, отдыхают, забирают оплаченные и заранее заказанные ими и привезенные для них припасы и опять уходят. Платят хорошо и за продукты, и за патроны. Девок не обижают, без гостинцев их не оставляют. Где именно у них заимка, никто из местных не знает. Раньше у них в поселке охотников было много. Вот они тайгу на многие километры как свою избу знали. Но сейчас заготовкой меха прожить стало невозможно. Разъехались все, кто мог. Последний, знающий эти места, дед Махей, умер пару годков назад. За дополнительную очень большую плату директор московского агентства брался раздобыть для меня детальную космическую съемку интересующего меня района. Заказ мною был сделан, снимки получены. Вот только попасть туда, где, возможно, обитает теперь Кирилл, можно только пешком. Хорошо хоть не от самого поселка топать. Кто-то скажет, вертолет, трос, десяток вояк и все дела. Но старатели мужики битые, опытные. Вертолёт услышат задолго до того, как он к нужному месту долетит. А они вооружены, и золото они добывают в обход государства не первый год». Уходить будут, обрывая концы, убирая свидетелей. И первый, кого зачистят, будет именно Кирилл, потому что именно его в поселке ни разу не видели. Письма от него для отправки в Москву не передавали. Это может означать только одно – он раб сила. Никто извать его никак. Пулю в лоб и в расщелину, или в реку, и все дела. Значит, нужно искать людей, умеющих правильно слышать лес, жить в нем, воевать в нем. Лето – самая лучшая пора для старателей, и потому времени у меня еще много. Никто не будет избавляться от работников в разгар работ. Я успею найти его. Я этого хочу.